Глава вторая. Черт, как же болит голова! Утреннее падение явно не прошло бесследно. Шишка на затылке и тупая ноющая боль стали моими спутницами. Настроение не прибавило и вполне заслуженная выволочка от шефа. Вот умеют же некоторые не кричать, не ругать, даже интонацию голоса не изменить но так весомо припечатать, что уж лучше бы наорал. — Ягерва, вот скажи мне, как ты умудряешься опаздывать, если живешь в 15 минутах ходьбы черепашьим шагом от работы? — Сегодня от выговора тебя спасло только то, что Ханаах и сам опоздал. Шеф Укоризненно сверлил меня взглядом в поисках давно утраченной совести. — Речь на открытие выставки готова? «Ночью скинула вам на почту», — с готовностью отрапортовала я, надеясь на смягчение приговора. Шеф бегло просмотрел основные тезисы. «Неплохо. Надо только имена потренироваться произносить, уж больно непривычные». Еще один укоризненный взгляд в мою сторону, и я получила помилование. Теперь понятно, почему опоздала. Кто ж до четырех утра речи пишет, если к восьми на работу? Иди уже с глаз моих, ударницы ночной смены. «Шеф», «Это вы меня сейчас ласково со жрицами любви сравнили?» — пошутила в ответ. «Какая из тебя жрица любви?» — подхватил он шутку. «Так, сова недобитая. А вот сейчас обидно было. Это что, мне в случае увольнения дальше в ночные бабочки дорога закрыта? Брысь отсюда, я сказал. И ты, язва языкатая!» Я со смешком покидала кабинет, пока начальство сменило гнев на милость. Вырваться в травматологии, проверить на сотрясение так и не вышло, просто вылетела из головы, пока рассылала пресс-релиз на открытие выставки, проводила аккредитацию региональных журналистов и готовила анонсы мероприятий будущей недели. Да и смысла идти в больницу все равно не было. За прошедший год я не позволила себе ни одного больничного работала в режиме 24 на 7, ибо мой график предполагал сопровождение муниципального руководства на все более-менее крупные общественные, культурные, спортивные мероприятия в городе и районе. А их было достаточно не только в будние дни, но и в выходные. Так что, забежав в круглосуточную аптеку за обезболивающим, наскоро приняв душ и употребив на ужин яичницу, я завалилась спать» проснулась с первым будильником, а не на пятом, как обычно. Состояние было похоже на жесточайшее похмелье. Голова просто раскалывалась, как будто на нее надели кастрюлю и несколько раз ударили сверху молотком. Запивая очередную порцию обезболивающих кофе, я пыталась найти хоть один плюс в подобном пробуждении. Ну, хоть приду ко времени. Опоздание вообще мой бич, но только по утрам. По внутреннему режиму я стопроцентная сова. Мозг включается часам к 11 дня, но вполне активен до 3-4 часов ночи. В студенчестве такой режим меня не раз выручал. Я старалась брать от жизни максимум. Лекции, секции, подработки, посиделки с друзьями. Поэтому до учебы я добиралась в лучшем случае после полуночи. На качестве обучения это не сказывалось, поэтому родители просто качали головой и не вмешивались, не забывая, впрочем, мне напоминать, что весь мир живет в другом графике. И я жестоко пожалею, что не перестроила свой режим. Скорее бы уже весна, так надоело жить кротом из сказки про дюймовочку. Дневные сумерки длятся в лучшем случае часов шесть, остальное время непроглядная ночь. Еще эта постоянная сырость, чтоб ее, которая за осень пробирает до самых костей, так что уже начинаешь мечтать о морозе, хрусте снежка под ногами. Иногда с чашкой кофе, обмотанная пледом в маминых шерстяных носках, я признавалась сама себе, что самую малость жалею, что сбежала от родительской опеки именно в этот город, на севере-западе нашей необъятной родины. Что мне мешало съехать куда-то поближе к югу? Таблетки, наконец, подействовали, и голова перестала напоминать вечевой колокол. Ранний подъем позволил не торопиться и спокойно прогуляться до краеведческого музея, где через пару часов откроется экспозиция. Само здание музея — прекрасный образец древнерусского зодчества, с крышами-луковицами, массивными стенами толщиной около метра, маленькими окошками и деревянными лестницами с резными балясинами. Сейчас здание музея казалось каким-то волшебным, тихим, укрытым белым пушистым покрывалом, выпавшим за ночь снега. Дорожки еще не успели прочистить, но уже видна протоптанная тропинка к главному входу. Вот и матовые чернобокие мерседесы наших якутских гостей. Неудивительно, что ими уже были обследованы все подступы к комплексу музея. Ведь безопасность и сохранность коллекции ханаахи взялись обеспечивать самостоятельно. По прикидкам экспертов, стоимость всей коллекции потянет на несколько сотен миллионов, и явно не рублей поэтому вполне объяснимо, что за последнюю неделю вся территория музея ощетинилась камерами видеонаблюдения, датчиками движения, всевозможными сигнализациями. Сама экспозиция разместилась в главном зале музея в витринах с бронированными стеклами. Откровенно говоря, толщина стен бывшего монастыря выдержала даже немецкие бомбежки в период Великой Отечественной войны. Поэтому, если нас не планируют расстреливать из зенитно-ракетных комплексов, выставку мы точно переживем. Вообще, конечно, странно, что такая экспозиция проходит в городке районного масштаба. Наш региональный центр два месяца вел переговоры на тему передислокации выставки. Предлагали любые площади Кремля все что угодно, лишь бы заполучить коллекцию хаанахов. Но, как оказалось, кто-то из их предков освобождал наш город в далеком 1944 году. Вот семья и решила провести экспозицию здесь, так сказать, в память о предке. На входе в музей меня остановили представители службы безопасности. Проверили пропуск и надели на руку небольшой браслет, чем-то напоминающий фитнес-трекер. Предупредили, что снять его самостоятельно не получится — поэтому в целях безопасности советовали сдать его на выходе. На совещании обсуждалось, что эти браслеты — необходимость для отслеживания всех посетителей на случай кражи экспонатов. На выходе проходишь через рамку, если та не обнаруживает у тебя ничего лишнего, то сдаешь браслет и свободен. А вот если ты решишь что-то прихватить на память, детектор подаст звуковой сигнал, и тебя скрутят бравые молодцы охраны. Впечатление о них было какое-то странное. Все как на подбор, высокие, жилистые, не качки однозначно, но с природной звериной грацией. Казалось, что они не двигаются в привычном понимании, а как будто перетекают из одного движения в другое. Перемещались они практически бесшумно и, если уж совсем честно, напоминали больших диких кошек, типа пантер или тигров, ленивых, расслабленных с виду, но опасных по сути. Самого Баабыра ханаха какое то какое зубодробительное!» От охраны отличала разве что наличие костюма. Среднего роста, поджарый, темноволосый, идеально выбритый, со смуглой кирпичного оттенка кожей и раскосыми серыми глазами. Я специально накануне терзала Яндекс, всемогущий в поисках визуализации якутов, но как-то картинки щупленьких мужчин и женщин с широкими и плоскими, как блюдце лицами, узенькими глазками мало напоминали наших гостей. В моем понимании господин Ханах, ну никак не мог быть якутом. Больше всего он напоминал топ-модель из какого-то азиатского журнала. Дополняли образ черный костюм, тройка, белая рубашка с двумя расстегнутыми верхними пуговицами, запонки и, скорее всего, дорогущие часы. В нашем госте безошибочно угадывался лидер, спокойный, собранный. Казалось, он управлял своими людьми взглядом, Приказания выполнялись мгновенно, даже если не были произнесены. Как говорил отец, такая специфическая телепатия вырабатывается в группах, которые вместе прошли огонь, воду и медные трубы. Он у меня военный в отставке, прошел через россып горячих точек в лихие 90-е, и до сих пор, собираясь с товарищами из своего отряда пару раз в год на шашлыки, общается примерно так же». Один не успел подумать, а два других, ухмыльнувшись в посидевшие усы, уже отрапортовали, что все сделано. Что-то я задумалась, пора уже расчехлять свой рабочий инструмент. Старичок Никон приветливо мигнул мне дисплеем со значком заряда батареи. Еще вчера я отсняла без спешки особо интересные экспонаты, в сопровождении охраны, чтобы сегодня сосредоточиться на выступлениях спикеров и эмоциях первых посетителей. Прибыли региональные СМИ для освещения и открытия выставки. Все шло своим чередом. Отсняв несколько общих планов шефа и ханаха -ха», я переключила фотоаппарат в режим видеосъемки. Хотелось смонтировать небольшой ролик для сайта. Правда, для верности решила продублировать видеосъемку на свой китайский смартфончик. Я диву даюсь, какими семимильными шагами идут технологии. Если ролик сейчас можно смонтировать на коленке в обычном смартфоне. Многочисленные посетители уже прогуливались между бронированными витринами и стендами. Мужчины рассматривали образцы оружия с инкрустрациями костью или полудрагоценными камнями. Женщины, естественно, рассматривали комплект фамильных украшений ханахов хаанахов. «Еще бы! Не часто увидишь в одном месте годовой бюджет нашей области!» Сделав пару общих кадров, решила, что здесь моя работа закончена. Пора писать отчеты, и выкладывать очерк на сайт и постить в социальных сетях. Да только заслушалась. Уж очень красиво экскурсовод рассказывал про историю украшений. Семейная легенда гласила, что более десяти веков назад предок этой семьи заказал у ювелиров гарнитур для своей невесты. Но накануне свадьбы случилась то ли заварушка с соседями в рамках дележа земли, в средние века как-никак, то ли болезнь какая-то приключилась, Но невеста умерла. Все обидчики возможно, и возможные причастные к болезни были утоплены в крови. Рот получил звание то ли кровавого, то ли кровожадного, что и сокрыто ныне в фамилии Ханаахов. И главное, что камни в гарнитуре сменили цвет с девственно-белого на изумрудно-зеленый. Вообще ничего удивительного, что у древних украшений всегда есть сопутствующая легенда. Ибо рот человеческий слаб. Всегда будут изменять, убивать, лгать, воровать во имя любви, но с целью обогащения. Украшения обычно приходят из рук в руки в века. Просто чудо, что этот гарнитур уже тысячу лет находится в одной семье. А все-таки чертовски красивые украшения. Не знаю, как они смотрелись бы с белыми камнями, но с зелеными. Просто загляденье. Все изгибы на кошках так проработаны. Мельчайший коготок, шерстинки, даже усы. Кажется, что киса сейчас фыркнет, потянется, разминая затекшее тело, и облизнется. Красота неимоверная, и, подозреваю, очень правдоподобная. Ни одна я рассматривала гарнитур. Вся прекрасная половина посетителей выставки чуть ли не в очередь выстроилась, чтобы разглядеть его поближе. И тут прогремел взрыв. Показалось, что даже стены многовекового монастыря зашатались, пол задрожал под ногами, уши заложило. Помещение стремительно заполнялось дымом, люди кричали и толпились, пытаясь пробиться в сторону выхода. В дыму угадывались смечущиеся тени, кто-то с кем-то дрался. Спокойно, Женек, только без паники, больше всего людей погибает от нее, а не от непосредственной опасности. Я присела на пол забывший алтарь, на котором под бронированным стеклом красовался гарнитур. Надеюсь, что если там стреляют, то алтарь задержит хотя бы часть пуль. Ни черта же не слышно. Я шарила руками по полу в надежде найти свой смартфон или фотоаппарат, но ничего не нашла, кроме каменной крошки, штукатурки. Попробовала выглянуть с другой стороны, и ничего. И тут постамян с гарнитуром выстрелили из чего-то калибром явно покрупнее АК-74. Ибо я спиной почувствовала, как он зашатался и начал оседать на меня сверху. Черт, черт, черт! Спину шею в нескольких местах зацепила! Как же больно-то, сука! И непонятно от удара или получила мелкие осколки картечью! попыталась пошевелиться и стряхнуть с себя осколки, не привлекая внимания. Слух понемногу начал возвращаться звоном в ушах. А может, это звон разбившегося бронированного стекла? В глазах мелькали белые мушки, как перед обмороком. По шее потекла струйка крови. Но если уж не бьет фонтаном, то жить точно буду. Криков людей уже не было слышно, дым рассеивался. Спина огорела просто нещадно. Больно было даже вдохнуть. Взгляду из-за моей груды камней предстала нерадостная картина. Во многих местах на стенах музея кровь, Стекла вылетели из стеклопакетов, но, как ни странно, большинство витрин целые, не считая моей. Охрана стояла вокруг бабыров, вся в пыли, штукатурки, помятые со следами боевых действий, а их начальник был зол, очень зол, да так, что, кажется, даже рычать начал на них. «Их разборки не мое дело, себя собрать бы по кусочкам», — попробовала пошевелиться, Каменная крошка в тишине зашуршала весьма отчетливо. Все разом обернулись в мою сторону. «Кар, вы же отчитались, что эвакуированы все гражданские!» Сказано это было таким тихим, хриплым голосом, что даже у меня пошел мороз по коже. Однозначно Кару светит выговор. «А это что было?» — задала вполне закономерный вопрос. «Пострадавшие есть? Удалось кого-то задержать?» «Все экспонаты на месте!» Представила себе размер скандала и тонны желчи, которые выльются на шефа, что он не смог организовать безопасное проведение экспозиции. Вот уж регионалы волю отыграются!» Молчание затягивалось. Кар ответил. «Вам не о чем беспокоиться. Вас отвезут в больницу и позже побеседуют, как и со всеми посетителями выставки. Браслет пока останется на вас». Я попыталась подняться на ноги, но меня повело, поэтому благоразумно сначала встала на колени и охнула. Взгляд упал на мой смартфон и объектив рабочего фотоаппарата, которые валялись в груди каменной крошки, присыпанные штукатуркой. Осколки их не пощадили, стекла покрывались паутинкой трещин. Не сдержавшись, выругалась забористо с чувством. Это так не вовремя! Ладно, еще телефон купить такой же китайский можно достаточно дешево, но фотоаппарат рабочий, и возмещать его стоимость придется мне. Досада помогла справиться с физическим недомоганием. Я также на коленях собрала свою побитую технику, предполагая, что вид у меня был совсем плачевный, ибо услышала в отношении себя от Хана Ха следующее: Кар, отвезешь девушку в больницу? У нее выдались весьма травматичные дни. Корни ответил только вопросительно, повел бровью в мою сторону, и через пару секунд кивнул себе, вроде как приняв некое решение. Меня подхватили на руки, как будто я вообще ничего не вешу, и бодрым шагом понесли на выход. Для прохождения через рамку, видимо. Лежать было бы удобно, если бы адски не болели спина и шея, поэтому, понимая, что идти мне будет менее больно, чем притворяться кисейной барышней, честно попросила. «Поставьте меня, пожалуйста, на пол. Мне, конечно, очень приятно. Не часто носят на руках мужчины, но спина болит просто адски. Лучше уж я поковыляю самостоятельно. Да и одежду вам всю кровью испорчу». Гарх и поставил меня на пол. Правда, предложил руку для опоры куда я изгрузила свою побитую технику, пока забирали из гардероба мою верхнюю одежду и рюкзак. Пройдя со своим скарбом сквозь рамку, мы пошли на выход. Кар открыл заднюю дверцу внедорожника, чтобы я села, а я замешкалась, в темноте не видна была обивка салона. «Простите, я могу вам обивку салона испортить кровью. Может, есть что застелить?» «Он кожаный, не испачкайте, не беспокойтесь». Я села на место за водителем, хотелось откинуться на спину, но, судя по ощущениям, там не было живого места. Взявшись покрепче за спинку кресла, рассматривала своего невольного провожатого. Высокий, с пепельными волосами, широкой нижней челюстью, чем-то напоминал мне актера из девяностых, Дольфа Лонгранда. Машину вел уверенно, спокойно, видимо, что очень старался объехать ямы, чтобы меня не сильно трясло сзади. У меня в голове была тьма вопросов, но я не знала, уместно ли их задавать, поэтому просто вздохнула и молча уставилась в окно машины. Я чувствовала, что взгляд Кары иногда перемещался с дороги на меня через зеркало заднего вида. Видно, что я его заинтересовала, но вот в каком плане, женском или профессиональном, оставалось загадкой. Через пять минут мы подъехали к приемному покою больницы. Дверь все так же успели открыть и даже руку подали. «Евгения, поправляйтесь, и завтра мы вас навестим, чтобы опросить. Вдруг вы что-то вспомните необычное. Приходите на работу, Все, что вспомню, расскажу. Правда, вряд ли это вам чем-то поможет, но чем черт не шутит?» Внедорожник круто рванул с места и исчез буквально моментально. «Представляю, каких усилий ему стоило так медленно ползти по нашим дорогам». В приемном покое я ожидала увидеть хаос, ведь пострадавших должно было быть больше, но меня ждали полупустой холл и скучающая дама в регистратуре, попивающая чаек. Я тихонько кашлянула и попросила вызвать хирурга, и только тут меня заметили. Чай красиво запузырился у нее на губах, а дальше раздался виск. «Валя, потапочи сюда быстро!» Такой крик, мне кажется, Потапыч услышал бы в любом уголке нашей старой пятиэтажной центральной районной больницы. Первый раз вижу такую оперативную реакцию. Неужели видок такой паршивый? И ни одного же зеркала поблизости. Потапыч, он же Михаил Потапович Алешанецкий, появился быстро. Очень мне повезло, что я попала в его смену. Помнится, когда вручали ему звание Почетного гражданина города за выдающиеся успехи в медицине. Так люди в зале устроили ему овации. Все его любили и уважали. Он ставил на ноги даже самых безнадежных. Старая советская школа. Такие не сдаются. Ну и как вишенка на торте, мы с ним уже успели познакомиться за год моей работы. О, корреспондентка, привет! Где тебя так угораздило? Так, на открытии выставки Якутской. Я думала, у вас тут аншлаг после того, что случилось. Так у нас и был. Правда, все больше синяками да ссадинами. Оно ведь, как крыша рухнула, все на выход ломанулись. Вот в давке и помяло людей. Правда, охрана там проворная, оказалась, Быстро людей вывели, да, сортировали. Кого быстрее на осмотр, кого в очередь. Так мы аккурат перед тобой разобрались со всеми. Я думал, уже все. Только чай успел налить, а тут Михал наорет дурниной. А тебя-то как так угораздило? Я крепко призадумалась. То есть выходит, что для всех официальная версия — рухнувшая крыша в старом здании. Отсюда дым, пыль и прочее. Значит, надо помалкивать про реальные события. Но в том, что крыша явно ни при чём, я была уверена абсолютно. Так, я ж везучая, Михаил Потапович. То вот собачку к лицу приманила, теперь вот крышу на свою голову. И засмеялась. Правда, звук вышел каркующий и перешел в кашель от боли. Я под алтарем спряталась. Он же вон какая махина. Думала переждать, пока толпа выбежит. И следом выйду. А он не выдержал. Видно, на него какая-то балка упала. Вот и раскололся. А там же сверху еще экспонат под стеклом был. Вот и результат. «Понятно все с тобой. Приключения к тебе так и липнут. Хоть в церковь, что ли, сходи. Я, конечно, человек не особо верующий» но мне из твоего тела пазл собирать каждый год уже порядком не нравится традиция давай-ка ложись на кушетку на живот будем себе одежду срезать свитер точно не спасешь весь в крови ты да не хочу стеклянные осколки врашить вреда меньше будет а дальше я три часа лежала пока терпеливо с сантиметра за сантиметром осматривали спину на предмет картечи из камней и стекла то еще удовольствие Под конец третьего часа я уже настолько свыклась с болью, что могла выделить минимум с десяток разных ощущений. «Ох, женёк, теперь ты стала счастливым обладателем двадцати одного куска бронированного стекла и еще 13 осколков камня. Могу оставить на память. Ну и мелочи гематомы, ссадины и трещины в двух ребрах. А с шеей что?» Папа учил в первую очередь уточнять по жизненно важным органам. Да, там все нормально. Порез неглубокий, заклеил пластырем. Внимательный уход и не лезьте грязными руками. А ты когда успела сделать татуировку на половин спины? Я не думал, что ты из этих. Я потому так долго и провозился, пытаясь рисунок не испортить. Красивый чертяка. Кто красивый? Я смотрела на потапочек глазами размером с блюдца. Так дракон же. Сказать, что я удивилась, это ничего не сказать. — А зеркало у вас есть? Посмотреть, как там все же в итоге. — Погоди, маленькое есть для обритья по старинке, сейчас дам. Зеркало и правда было с ладошку размером. Михаил Потапович повернул его к спине, а я через плечо смотрела, во что превратилась моя спина. А там, мать честная, если вы пользовались стеркой на кухне, то можете представить, что по моей спине прошли стеркой. Это к разу два-три точно. Но сквозь это месиво, отчетливо вдоль всего позвоночника кольцами извивался дракон. То ли китайской традиции, то ли еще какой-то. У меня отпала челюсть. Нет, я, конечно, хотела сделать татуировку, ну маленькую, а не дракону на пол спины. Я же не представитель Якудзе. Как я вообще маме это покажу? От этой мысли даже смешно стало. Двадцать пять лет... У меня из ниоткуда на пол спины набит дракон, а я про реакцию мамы переживаю. Чувствую, надо выпить. Тебе, кстати, повезло еще с этим тату, у тебя основное поражение на дракон пришлось. А там кожа грубела, что ли, и глубже не пустила осколки, как панцирь. Но это скорее особенность твоя. Тело у тебя странное, живет своей жизнью. Как тогда, после укуса». Я думал, придется через полгода делать лазерную коррекцию, чтобы хоть чуть-чуть шрамы на лице отшлифовать. Оно тебе заросло, как на собаке, и остался один незаметный. Так что везучий ты, это факт. Организм твой тебя защищает в экстремальных ситуациях. Михаил Потапович, а как теперь вот с этим всем? Я указала на спину. Буду в бинтах, как мумия, ходить постоянно. Нет. Постоянно в бинтах вредно, рана должна дышать, чтобы не образовались отеки. Сейчас я тебя упаковал, чтобы ты без свитера зимой глышом не щеголяла в одном пуховике. И вещи спортишь, и чего доброго бронхит подхватишь. На ночь эту красоту надо разматывать, спать на животе. Но пеленки советую использовать на время, пока кровить не перестанешь. Завтра утром на перевязку ко мне еще успеешь, я дежурство в девять дам. Так что успею посмотреть динамику за ночь. Укол от столбняка я тебе сделал. Ты уж постарайся хоть бы завтра никуда кроме больниц не бегать. Пожалей организм. Я клятвенно заверила, что ни ни. Тем более, что рабочий фотоаппарат не пережил сегодняшних событий. Уже на выходе из больницы прилетело сообщение от шефа. Ты как? Попала под обрушение или раньше ушла? Попала. Фотоаппарат вдребезги. Не переживай. Выставим в общий счёт ханахаахом. Альшанский из моей спины только закончил пазл собирать. 21 кусок бронированного стекла и 13 камня. Бери отгулы в счет ранее отработанного времени. Я подпишу. Поправляйся. Спасибо, шеф. Вот так неожиданно нарисовались первые за год незапланированные выходные. В гастроном надо бы зайти, вино само себя не купит. Да и надо же отметить появление в моей жизни мужчины, пусть и змея чешуйчатого, зато на всю жизнь. Однако моим планам не суждено было сбыться. Пока я размышляла, как бы натянуть на свою израненную и прибинтованную спину пуховик, на выходе из больницы меня уже ждали. Двери черного внедорожника распахнулись, и навстречу мне вышел кар. «Евгения, если позволите, отвезу вас домой». Мужчина галантно улыбнулся, приглашая меня сесть в машину. Я несколько ошарашенно взирала на него и не знала, на что решиться. С одной стороны, бесплатное такси, а с другой — бесплатный сыр только в мышеловке. «Мне бы в магазин еще. Хочется отметить второй день рождения», — честно выложила свои планы. «Не проблема, заедем», — по-доброму улыбнулся блондин. «А когда первый?» «Не поняла, это со мной сейчас флиртовать начали или это новая форма допроса?» Промелькнула мысль, пока я усаживалась в уже знакомое нутровне дорожника. В сентябре решила ответить максимально нейтрально. Но тут же не удержалась от шпильки. «А вы всех пострадавших по домам развозите, или только мне так повезло?» Кар рассмеялся легко и непринужденно. «Не буду юлить, интерес у меня к вам двойственный. С одной стороны вы красивая девушка, а вот с другой...» находились ближе всех к гарнитуру Ханаахов на момент обрушения кровли. Серые глаза безопасника внимательно следили за моей реакцией через зеркало заднего вида. «Спасибо за честность, но тогда будьте уж честны до конца», — ехидно уколола его. «Выстрел из ручного гранатомета сложно перепутать с обрушением кровли». «А вы, Евгения, уверены, что в состоянии отличить одно от другого?» — вернул мне шпильку блондин. — Уверена, иначе из моей спины не вынимали бы осколки пули непробиваемого стекла и алтарную картечь. Я грустно улыбнулась, пытаясь устроиться так, чтобы не задевать израненную спину. — Да и уж, простите, балок кровли не заметила, когда мы с вами покидали поле боя. Вся напускная галантность и очарование слетели с кара, уступив место сосредоточенности и серьезности. Я надеюсь, вы понимаете, что в ваших интересах оставить собственные наблюдения при себе. Так и подмывало по-детски спросить, а что мне за это будет? Но колючий взгляд серых глаз предупреждал, что тут более уместна формулировка «а чего мне за это не будет?». Шутить резко перехотелось. Не беспокойтесь, я догадливая. Пусть ваш представитель свяжется со мной и сообщит позицию по данному вопросу. «Мне сегодня нужно будет опубликовать пресс-релиз по произошедшим событиям, иначе нас завтра регионалы порвут на лоскуты». «Рад, что кроме красоты природа наделила вас еще и редкой разумностью», — попытался блондин вернуть разговор в русло флирта. Однако мое молчание стало ему ответом. «Также в тишине мы доехали до ближайшего супермаркета, меня попросили остаться в машине». Я лишь неопределенно дернула плечами, скривившись от неприятных ощущений. Мужчина быстро вернулся с пакетом продуктов и, кажется, бутылкой вина. «Я надеюсь, ты не станешь напрашиваться в гости». Настроение и без того безрадостное после разговора упало на отметку ниже плинтуса. Блондин периодически бросал на меня взгляды, все больше хмурясь. Я попросил остановить машину на перекрестке, чтобы пройти к дому сквозь ярку и не доставлять удовольствия местным кумушкам посудачить о моем предполагаемом кавалере. Дверь машины, поставленные на аварийку, все так же галантно успели распахнуть. Евгения, простите, если чем-то обидел вас издержки профессии. На самом деле, если вы в курсе реальной ситуации, то любая ваша помощь будет бесценной. Кар протянул мне пакет с продуктами. Еще раз извините, и с днем рождения!